Битва при Шараде Плавание шло благополучно. Утром бывал восход, вечером закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель, именовал мыс Гайльмар, обогнула канифолию и от мыса Кегли повернула к Дрансдонску. Навстречу нам был выслан небольшой однобортный корабль. Опять ошибка. Однобортными были пиджаки, а не пароходы. Жители Дрансдонска встретили нас папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через два дня мы бросили якорь в гавани Матчиша. За Матчишем... Простирались дремучие мужественные леса. Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственны. Но адмирал был Жена ненавистник. В мужественных лесах мы охотились на диких конь яков. Конь яки были животными, взятыми из рекламного ребуса, известной виноторговли Шустого. Конь и яки водились только швамбрани. Голова у них была как убуевала, а все тело конское. Они бодались и легались. Они были свирепы. Затем мы сатанатомом исследовали пустыню Кор и Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека-спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пелингвинии. Им командовал подлый изменник граф Родонал Шаталена. «А -а -а! Грот бомбрам рей, вырвался Джек спутник моряков. Фарбом бран Фордуны и Бакштаги. «Унтр, лисель левый, тоже правый. Пломбиринзиди Шифстрясиума, запломбирующие все трюмы. И он стал сверкать очами. А орондал Шаталена объявил нам через рупор войну вышел морской бой корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж но началась настоящая ходынка которая кончилась для нас прямо с усимой корабли металлопластика доннерветтер и Беф строганов пошли на дно а остальных взяли на буксир Пилигвины. Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндии в ядовитом океане. Только наш гордый Бренобор не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий несся на всех парусах. Был остров на том океане, Пустынный и мрачный гранит. Назывался он островом Наказань и входил в Пелюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе в ракушечном гроте жила черная королева. Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко. Затем мы миновали опасные острова Хину, Беомальц, Микстуру, Какао и Рыбий Жирск. Дойдя до мыса конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив семи шкалеров. Мы приближались к острову Лукоморья.